Глава третья. Переход через Саган-Лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Езиды. Сражение с Сераскиром Арзрумским. Взорванная сакля. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войска получили повеление идти вперёд. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцев отрежён был влево по большой Арзрумской дороге прямо против турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было идти правой стороной в обход неприятелю. В 5 часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Поскевичу. Я нашёл графа дома перед бивачным огнём, окружённого своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чужды воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вальховского, заплённого с ног до головы, обросшего бородой, изнурённого заботами. Он нашёл однако время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году, Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! Как быстро уходит время. Увы, о постом, постом, быстротечно имчатся годы. Я воротился к королевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики. Можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги. Несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане, так зовутся татари, служащие в нашем войске, их ловили. На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам по росшим лесам. Мы въехали в ущелье. Драгуны говорили между собой, смотри, брат, держись, как раз картечью хватит. В самом деле местоположение благоприятствовало засадам. Но турки, отвлечённые в другую сторону движением генерала Бурцева, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-Лу, в 10 верстах от неприятельского лагеря. Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами, снег лежал во врагах. Ермянская земля вдруг в альги не круглый год покрыта неподвижным льдом. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали оружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семечевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака. Он сидел шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. Много ли турков, спросил Семичев. Свинём валит ваше благородие, отвечал один из них. Проехав в ущелье, вдруг увидели мы на склонении противоположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, а над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно. Туркины езжали с большей дерзостью и прицеливались в шагах 20 и выстрелив, скакали назад. Их высокие челмы, красивые далиманы и блестящий убор коней составляли резкую противоположность синим мундирам и простой сбруе в казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались, но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли. Оставен на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсечённые головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатывают на своих знамёнах. Выстрелы утихли. Орлы спутники войск поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров. Граф Поскевич приехал и отправился на гору, за которую скрылись турки. Они были подкреплены четырьмя тысячами конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен Сакина, раненого в тот же день в другом сражении. Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка поднимала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Роевского собирались беки мусульманских полков, и беседы шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель недавно завоёванных. Между ими с любопытством смотрел я на езидов, слывущих на востоке дьявола-поклонниками. Около трехсот семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от езида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы изиды поклоняются сатане, есть пустая баснь, что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределы в милосердию Аллаха.